А я задание. Если для этого тебе придётся даже её придушить, значит, ты её и придушишь. Надеюсь, этого вы у меня не попросите, спросил Бернард. Это было бы слишком сложно в моём положении. Молодец, повторил Чернов. Вот так-то лучше. Но и смотреть на все вещи с небольшой долей скептицизма. Ты знаешь, кто поедет вместо вас в Сальвадор? Ирина со своим партнером. Помнишь мою группу? Да, конечно. А тогда для чего нужны мы? Узнаешь все в свое время. Учти, Бернарда, что я на тебя очень рассчитываю. Ты всегда был одним из моих лучших учеников. В таком положении я могу только бить мух. И то, если они сядут в пределах досягаемостей. Именно в таком положении ты можешь сделать всё. Не беспокойся. Всё, что надо, уже готово. И всё идёт своим ходом. Твоё ранение не слишком повлияет на ход операции. Понятно, он вздохнул. С кем мне держать связь? Тебе передадут от меня привет. Учти самое важное это никаких самостоятельных действий, никаких вольных танцев. Нам нужно, чтобы ты чётко выполняла все инструкции. Ясно? Да. До свидания. Увидимся в Мексике. Связной скажет, когда нужно лететь на Кубу. Не доверяй никому, кроме меня и того человека, который придёт к тебе от меня. Никому. Ни кубинской разведке, ни нашей. Что бы тебе ни говорили, наша операция настолько важна, что о ней знает всего несколько человек. Понимаю, как обычно. Пришли ко мне моего человека, попросил на прощание Черну. Сейчас он не сумел развернуться в этом проходе и поехал в салон первого класса задним ходом, стараясь двигаться как можно более осторожно. В салоне его встретил настороженный взгляд Альфреда. Несмотря на полученное снотворное, Он сумел каким-то образом проснуться. Может, казалось, многолетняя тренировка, а может, пива он выпил не так уж много. «Где вы были?» — спросил Альфред. «Ездил смотреть самолет, — пожал плечами Бернарда. Вы все заснули, а мне было скучно». «Вам трудно передвигаться по самолету в этом кресле», — напомнил Альфред. «Могли бы разбудить кого-нибудь из нас». Как-то мы странно заснули все сразу. В самолёте всегда все спят, махнул рукой старичок. Я сам задремал вместе с вами и проснулся за минуту до того, как вы открыли глаза. Возможно, подозрительность Альфреда только усилилась. Почему он не спит, подумал Бернардо. А если он не пил пила? Бернардо подъехал к креслу Альфреда и вдруг незаметно сбросил его банку на пол. На полу образовалась довольно большая лужа. Бернард, сидя в кресле, заметил, как побледнел старичок. Предусмотрительно Альфредда не стал пить пиво, столь любезно предложенного ему незнакомцем. Он вполне мог слышать весь разговор. Извините меня, сказала она, обращаясь к Альфреду. Я после ранения стал таким неуловким. Ничего, бывает. Чуть нахмурился Альфреда, и ему явно не понравился такой демонстративный способ проверять. По-моему, вас там кто-то спрашивал, равнодушно произнёс он, обращаясь к человеку Чернова. Он быстро закивав, пошёл в правую сторону к салону бизнес-класса. Оставшись без него, Бернардо нажал кнопку вызова стёрдера. Принесите мне пиво, пожалуйста, попросил он достаточно громко, чтобы слышал Альфреда. Вышешший в соседний салон, старичок был действительно учёным и старым агентом генерала Чернова. Он заметил Сергея Валентиновича, подошёл к нему ближе. "Там всё в порядке", кивнул старичок. "Они все спали на своих местах". И Альфред, почему-то не поверил ему чиновник, словно почувствовал, что его обманывают. "Да и он «По приезду в Мехико свяжитесь с нашими людьми», — жестко сказал Черно. «Нужно, чтобы они взяли под особый контроль ранчо, где будет жить Гильермо Урбьетто».